Как и предполагалось, спустя пару дней, когда запятные журналисты переварили информацию о первых полётах российских этажерок, мировая пресса взорвалась сотнями статей, от наивно восторженных до ругательных и откровенно лживых и гнусных. Так, в частности, New York Herald и Morning Post полили на своих страницах потоками грязи достижения русских. Ане безизвестный Джордж Кенн написал что двигатели царских самолетов работают на крови невинно убиенных евреев. Ответ на имитом американской банкократии прилетел оттуда, откуда никто не ожидал – из Германии. Потомки Тевтонов и Алиманов обиделись за свой родимый Ватерланд Так как двигатели бипланов были произведены на немецком заводе по чертежам заказчика некоего господина Евгения Каменского и работали исключительно на бензине. Патриотично настроенные германские журналисты выдали разгромную статью об этажерке братьев Райт. Европейские читатели узнали, что летательный аппарат американцев, образно говоря, сделан из говна и палок. А в Уматуре братия рит вместо бензина заливают поросячьём мачу. В общем, через неделю на страницах мировой периодической печати вспыхнула самая настоящая чернильная война, спустя пару месяцев переросшая в хулиганские атаки на редакции газет и избиения отдельных журналистов. Как гласит арабская пословица: собака лает, а караван идёт. Пока представители второй древнейшей профессии дистанционно мерились фекальным юмором и изощрялись в сортирном остроумии, император Всероссийский заложил краеугольный камень в фундамент российской экономики, организовал Министерство нефтегазовой промышленности. Серьезный разговор с господами Фторовым, Монташевым, Абамелек Лазаревым и Эммануилом Людвиговичем Нобелем – планировался ещё этим летом, но из-за всеобщей забастовки в Баку администрация его императорского величества перенесла встречу на осень. Впрочем, оно и к лучшему, так как после начала забастовки в Баку с визитом отправился Иван Иванович Янжул собственной персоной, сопровождаемый целой делегацией высокопоставленных чиновников и генералов. Внезапное появление премьер-министра Российской империи помогло на какое-то время разрядить наэлектризованную обстановку. Ян Жул пригласил за круглый стол представителей забастовочников и господ промышленников, настоятельно попросив тех и этих услышать мнения один друг друга. Переговоры растянулись на пару дней, и в конце концов стороны достигли компромисса по большинству спорных моментов. Составив своё собственное мнение о положении дел на нефтяных промыслах, Иван Иванович отплыл на борту вооружённого парохода в Нижний Новгород, посетив по пути Астрахань и Царицын с Саратовом. Будучи в Саратове, премьер по просьбе министра тяжёлой промышленности встретился с Парфилием Фёдоровичем Блиновым и Яковом Васильевичем Маминым. Последние, с начала весны вели деловую переписку с Алексеевым и были готовы воплотить в металле некоторые задумки адмирала, но им требовалась организационная поддержка на уровне повыше губернского. Поддержку с лёгкостью мог бы обеспечить и хорошо известный банк Прометей. Однако наместник убедил царя в том, что в данном конкретном случае не следует привлекать внимание господ Полякова и Гинзбурга к становерам провинцам. Практически одновременно с Янну Жулом в Закавказье отправилась Любовь Константинидин с двумя десятками бойцов своего чёрного эскадрона. Маршрут отряда пролегал через Кутаис, Тбилис, Ереван, Шушу Поэтому отряд сосредоточился в Баку уже после окончания забастовки. Потратив на адаптацию, внедрение и наблюдение примерно полтора месяца, диверсанты чёрного эскадрона за один день провели несколько точечных ликвидаций, отправив в небесные чертоги к предкам чёртову дюжину активистов революционного движения. Случилась и досадная потеря. Отряд Константиниди потерял одного бойца, случайно угодившего в разборки между местными гопниками. По возвращении в Москву Иван Иванович Яножил предоставил монарху подробный и обстоятельный отчёт о том, что увидел на земле солнечного Азербайджана, в Нижнем Астрахани, Царицыне и на Волге вообще. Свой доклад премьер-министр дополнил организационными выводами, которые Владимир Александрович тотчас же утвердил. Главным же результатом поездки Ивана Ивановича стал план императора по реорганизации и взятию под плотный контроль нефти добыча на Обширонском полуострове. В общем, в один прекрасный осенний день в рабочем кабинете царя собрались влиятельнейшие люди России. Алексей Александрыч, Дмитрий и Константин Константиновичи, Николай Александрыч Второв, Семён Семёнович Абамеле Клазорев, Александр Иванович Монташев, плюс пребывавший в полной растерянности скромный инженер Владимир Григорьевич Шухов. Последний понятия не имел, зачем его пригласили в Кремль и какого лешего от него понадобилось самому императору. Посему заметно нервничал дождавшись, когда миловидная и обходительная женщина, оказавшаяся главой администрации его императорского величества, проведёт его и распахнёт двойные двери, Шухов смело шагнул вперёд и остолбенел в буквальном смысле этого слова. В кабинете находились первые лица империи Здравствуйте, Владимир Григорьевич. Господам, кто не знаком, представляю вам нашего русского гения, Владимира Григорьевича Шухова. Приветливым тоном произнёс: "Государь", и подойдя, поздоровался с инженером за руку. Присаживайтесь, пожалуйста, где есть свободное местечко, Дарья Матвеевна. Помогите нам выбрать хорошее креслице. Мысленно проклиная себя за волнение и растерянность, Шухов осторожно присел в кресло рядом с Эммануилом Нобелем, с которым был знаком по работе в Баку. Следующую фразу император адресовал важному усатому господину, князю Абамилек Лазареву. «Семен Семенович, как вы и хотели, здесь нет ни одного еврея. Ну-с, приступим!» 10 минут спустя, когда после дежурных любезностей император перешёл к делу, Владимир Григорьевич наконец-то позволил себе расслабиться. Навострил уши, собравшиеся говорили о создании в России Министерства нефтегазовой промышленности. Ещё через полчаса, когда разговор от общего перешёл к практическую плоскость, инженер и сам активно включился в обсуждение аргументировал, разъяснял, доказывал и даже спорил с канцлером и Втуровым. После потрясающе вкусного обеда, на котором шухла представили императрице Марии Павловне, соучредители и деловые партнёры вновь возвратились в царские апартаменты. Да-да, именно соучредители и деловые партнёры Так как новорождённое министерство задумывалось и создавалось монархом как частный концерн с неограниченным количеством держателей доли капитала, более того, вновь организованный концерн государь в скорости желал трансформировать в банкирский дом, чтобы спустя некоторое время интегрировать его в какую-то новую всероссийскую финансовую структуру. Роли и сферы деятельности в зарождавшемся нефтегазовом комплексе господа-соучредители распределили, нарезав круг задач согласно принципу каждому по его возможностям. Итак, князь Монташев, формальный директор, вкладывает деньги, качает нефть, торгует ею, координирует работу всех структурных подразделений. Князь Абамире Клазерев также занимается финансированием, осуществляет модернизацию производственных мощностей на своих заводах, по последнему слову техники, выпускает на них всё необходимое для функционирования нефтегазового комплекса в перспективе станкостроения и двигателестроения. Магнат второвой корпорация Посейдон, кроме финансовых вливаний, обеспечивает транспортировку энергоресурсов строит танкерный флот и железнодорожные цистерны. В перспективе трубопроводы в центральные области России. Магнат Нобель занимается логистикой, торговлей, добычей, разработкой и производством и внедрением новых технологий и оборудования энергетических установок. В перспективе двигатели строительства в невиданных ранее масштабах. Инженер Шухов организует разработки технологий, оборудования, двигателей, котлов и энергетических установок, при необходимости заказывает требуемое за границей. Великие князья Дмитрий и Константин Константиновичи берутся продвигать и лоббировать интересы Октогона. Название концерна придумал Владимир Александрович Везде и Всюду а также отвечают за безопасность в самом широком смысле этого слова. Канцлер и генерал-адмирал в одном лице выступает лоббистом, заказчиком и потребителем продукции концерна Октагон. Император, соответственно, занят стратегией и глобальным руководством. Приехав в Москву обыкновенным инженером, Владимир Григорьевич покинул столицу держателем одной восьмой части капитала корпорации, буквально за день став как минимум миллионерам. Столь внезапное изменение статуса и финансового положения с трудом укладывалось в голове. Перспективы вырисовывались воистину фантастически. Больше всего Шухова поразил царь точнее, выдвинутые и мы чётко обоснованные требования по увеличению оплаты труда наёмным работникам, улучшению условий труда и социальным гарантиям в определённых условиях, причём на всех заводах и предприятиях концерна без исключения. Кроме вышесказанного, Владимир Александрович Верел превратить нефтяные промыслы в закрытые и хорошо охраняемые объекты чтобы в будущем избежать диверсий и террористических атак. Будучи патриотом России, Владимир Григорьевич всем сердцем поддержал провозглашённые императором стратегические цели министерства: развитие машиностроения, переход на жидкое топливо военно-морского флота, создание и внедрение электрогенераторов для модернизации производственных мощностей в отдалённой перспективе электрификация всей страны, будучи умным человеком, Шухов прекрасно понимал, что работы интересной работы чёрт возьми, ему хватит не на одно десятилетие. Имея за спиной столько денег и таких покровителей, можно творить невероятные технические чудеса. Господи, лишь бы с царём ничего не произошло. Слушай, тёска, надо сказать Рябушинскому, чтобы он брал рубль за въезд в имение и 2 за выезд. Мысленно засмеялся Стерляис из будущего, когда государь сам с духом бросил на стол вот уже третье письмо с просьбой разрешить побывать в куче, чтобы посмотреть на полёты этажерок. Чего? Деньги наш законный гешефт за удовольствие надо оплатить. Вот пусть зеваки и профинансируют хотя бы часть программы. После демонстрации в узком кругу первых русских аэропланов по столице разнеслись самые невероятные слухи, а в имение Рябушинского тоненьким ручейком потянулись любопытствующие. Когда же мировая и отечественная пресса, образно говоря, приснула масло в огонь, в кучина хлынули толпы народа, жаждавшего поглядеть на самолёты. Писаки всех мастей, пероем в творческую чакру, энергично поддерживали ажиотаж, придумывая самые фантастические истории о покорителях воздуха. В результате личный состав лейб-гвардейского егерского полка, на который возложили охрану и оборону аэродинамического института, чувствовал себя словно на войне. Солдаты ежедневно останавливали и разворачивали назад десятки конных экипажей, попутно отлавливая на подходах множества пеших партизан. Получив отворот поворот, 99% любопытствующих смирялись с тем, что они не входят в касту избранных, а вот некоторые особо упёртые богатеи, принадлежавшие к дворянскому сословию, не могли унять гордыню и манию величия и воспользовавшись законодательными лазейками и личными связями, принялись писать императору. Адресат получал эти якобы личные письма приблизительно раз в 10 дней, брался их читать, неизменно возвращая послания в канцелярию с пометкой отказать, ссылаясь на государственную тайну. Мог бы сразу дать дельный совет: три письма с дурацкими просьбами это 10 зазря потраченных минут нашей жизни. «Мы, муромцев, потеряли целых десять минут, которые могли бы использовать во благо России». Нажав кнопку вызова секретаря, император глянул в окно. Над Москвой нависли низкие тучи, накрапывал грустный осенний дождик. «Опоздали, аттракцион с самолетами переносится на весну». Отдав секретарю необходимые распоряжения, Владимир Александрович решил размять перед ужином ноги, гуляя по отреставрированным залам Кремля. Пятёрка офицеров его императорского величества конвоя во главе с полковником Авериным бесшумно шагал следом, не мешая монарху размышлять. А поразмышлять было о чём. «Даже не знаю, радоваться мне или огорчаться Димаршу Сергея нашего Фёдоровича. Как правитель потенциально богатейшей страны на земле, я должен быть опечелен тем, что мне то и дело приходится просить Ивана Света Христофоровича изыскать средства на то, на это. Государь мазнул взглядом по картине кисти Айвазовского. Но как человек радуюсь, что у меня есть такие люди, которые не втирают глаза, говорят то, что считают нужным донести до царских ушей, спорят со мною. Не переживай. Создать аналог ФРС в условиях дикорастущего капитализма сотни подвигов Геракла. А отреагировал незваный гость. Вон, большевики из моей реальности ринулись строить коммунизм с нуля. Так сразбегу я обломались. Пришлось спешно дружить с за океанской еврейской банковократией, чтобы раздобыть деньги на индустриализацию, а потом ещё и ломать об колено крестьянство, чтобы получить работников унастроившиеся заводы. Чёрт, когда я вспоминаю, сколько денег за последние полвека растрачено на содержание и поддержку дворянства, мне хочется взвыть от злости, признался император. Казалось бы, что всё делали правильно, спасали от банкротства надёжу и опору трона и самодержавия, как оказалось зря. Дворянам на всё насрать. «Если тебя это как-то утешит, напоминаю, что в девяносто первом никто не вышел спасать власть коммунистов. Надоели они народу не меньше, чем царь с дворянами», – отозвался старлей из будущего. «Короче, хорош хандрить. Давай думать, как нам принудить фрицев сплясать под нашу дудку. Вариант с продажей земель – заведомая ошибка, Аляска это уже доказала». Спустя примерно год после взятия власти в свои руки, Владимир Александрович долго обдумывал заманчивую идею продать, фактически обменять часть царства Польского на германские инвестиции в экономику России рассматривал проблему под разными ракурсами, ставил себя на место кайзера, окружённого яромирусов fogами, которые напевали Вильгельму в Вильгельм уши bravourные заверения о несокрушимости растущей тевтонской мощи. Мощь и вправду впечатляла, грозно смотрясь на фоне рыхлой двуединой монархии и отрехлевшей блистательной Порты. Зажатый между Австрией и Германией польский балкон с военной стратегической точки зрения являлся как оперативным мешком, так и плацдармом одновременно, плацдармом и мешком для русских армий, а не для немчуры с австрийцами. Кайзерровские генштабисты прекрасно осознавали вышеуказанные аспекты и особо не ломали себе голову от теоретической вероятном маше русских премиком на Берлин говорировать наступление на территории Польши разплюнуть. Наносишь мощные фланговые удары, окружаешь и добиваешь. В худшем случае, если русские не рискнут двинуть свои корпуса на запад, давишь с юга и севера, пока не запрёшь врага в колоссальном котле. А там глядишь и гануристы и польские паны со своими многовековыми обидами на московитов встанут под знамёна второго рейха. Вопюры же они в 1812 году вместе с французами и прочими европейскими ордами брать Москву, соблазнившись обещаниями Наполеона. Далее, на сравнительно крошечной территории проживает около 7% населения. Там же сосредоточено почти 11% промышленности России по производству угля и стали. Польша занимает второе место после Донбасса, основной рынок сбыта промышленной продукции, производимой поляками, внутренний рынок Российской империи, при этом большей частью польских заводов владеют евреи и немцы, охотно инвестирующие в экономику Привислинского края. Даже есть и предположить, что Вильгельм II совсем уж круглый дурак в политике и экономике, в окружении кайзера имеется достаточно умных советников, понимающих, что Польша Этот чемодан без ручки, пока этот чемодан натужно крехтя тащит Москва, немцы могут не беспокоиться за чистоту германской крови. А вот если к уже живущим во втором рейхе полякам добавится с десяток миллионов их соотечественников, то потомкам тевтонов будет угрожать ополячивание их любимого отечества. Подобная перспектива вряд ли обрадует кредных пруссаков, баварцев и прочих саксонцев с сашьвабами. Исходя из вышесказанного, у Германии не имелось резона передвигать границу на восток, да ещё и возводить для потенциального противника химические и станкостроительные заводы где-нибудь между Волгой и Уралом, даже с учётом того, что во внешней политике Кремля произошла резкая смена курса. Отказ от конфронтации с центральными державами немцы не собирались передавать русским технологии стратегического характера. Германцам было выгодно продавать России конечную продукцию концернов Второго рейха, а не создавать себе конкурента своими же собственными руками. Вариант самоопределения Польши путём восстановления её государственности император категорически отверг. Язвительно напомнив Вселенцу о запущенном в СССР параде суверенитетов, закончившемся кровавым развалом страны, четко по пословице «не в брови, а в глаз». Зададимся вопросом, что это за народ такой, поляки? От народная нация? Нет. Конгломерат нескольких западнославянских народов. В поляков скупом защитивают мало полян, сил лестцев, мазуров, помарян, кошубов, ленков, серодзяна, ленчитсан и имнорыства других народностей, просто потому, что так удобно официальной Варшаве, придерживающейся политики построения моноэтнического государства. В обозримом прошлом речпосполита владела обширными территориями, которые Берлин, Вена и Санкт-Петербург на правах победителей поделили между собой историческую память шляхтичей и их великопольские амбиции. Никто не отменял благо в XX веке Польша дважды возрождалась из небытия. В 30-х годах прошлого века националистически настроенная Варшава сыграла роль провокатора и зачинщика новой войны. По стечению обстоятельств стала одной из первых жертв Третьего рейха. Гримаса судьбы По окончании Второй мировой Советский Союз способствовал очередной реинкарнации польской государственности на сей раз в обличии социалистически ориентированной страны, за что Польша сполна отблагодарила, став в первой четверти 21 века вернейшим союзником США в Восточной Европе. Пользуясь ситуацией, Варшава выступила за стрельцом и подстрекателем гражданской войны на Украине приветчик к разделу данного государства. Реваншистски настроенные поляки инспирировали и всечески поддерживали гражданское сопротивление в Беларуси, угрожали Калининградской области РФ. Риторический вопрос господа товарищи: Анна фига России и царю нужен под боком такой сосед. Я могу понять логику коммунистов-дарвинистов, искренне верящих в братство народов и готовых расцеловать в задницу каждую обезьяну, лишь бы та пообещала шагнуть на путь построения социализма. Копируя ехидный сарказм Муромцева, Владимир Александрович всласть прошелся по внешней политике Советского Союза в послевоенное время. Удовлетворившись молчаливым согласием вселенца, перешел к текущей проблеме. Неужели товарищи большевики всерьёз могли поверить в то, что с помощью учения Маркса и Энгельса они обоздают потомков польской шляхты? Тот же Сталин на портрете, которого в твоём мире готовы молиться словно на икону. Кстати о Сталине. Тут же отреагировал Стерлиц из будущего, стремясь поскорее сменить тему обсуждения. Не пора бы тебе лично взглянуть на товарища Джугашвили, поговорить с Иосифом о том осём. Предлагаешь побазарить с Кобо из-за жизнь? Лёгкая улыбка тронула губы императора. Или завести с ним беседу о вечном? Насколько я знаю, Сталин был способен дискутировать на любую тематику. Не совсем уверена, заявил незваный гость и после секундной паузы добавил: "В зрелом возрасте, разумеется". Вот именно, в зрелом возрасте, хмыкнул монарх. Впрочем, ты прав. С этим человеком стоит познакомиться ближе, после то, как я пообщаюсь с Мнахимом Усышкиным и Зеевым Жаботинским. Вон, от Мойши Лелена Брюма пришло письмо с просьбой удостоить высочайшей аудиенции господ Усышкина и Жаботинского. Надо уважить старика. Усышкин и Жаботинский, вспомнил, они ратуют за переселение евреев в Палестину. Моментально оживился в селении ЦИИ? Что И? Если мы перетянем сионистов на нашу сторону, то коммунисты лишатся энного количества бойцов и командиров еврейской национальности, людей образованных и от этого весьма опасных. В которой уже раз выяснилось, что в стратегии Владимир Александрович даст фору кому угодно. Без деятельного участия евреев Организаторов и координаторов революционных процессов, пролетарии пролетят словно фанера над Парижем. История про построение государства силами от них лишь малограмотных крестьян и рабочих – это сказочка для младенцев и клинических идиотов. Ну что же, давай будем думать, каким макаром нам вписаться за Эрец Израиль смыкнул Муромцев, пропуская мимо ушей очередную шпильку хозяина тела в адрес советской власти. Пункт первый: поднять и организовать еврейские массы. Пункт второй: вышибить турок и арабов из Иерусалима. Я ничего не забыл. Первую проблему решит Ушер Гинзберг и его соратники-сионисты, а вторую еврейская народная армия, которую создадут Усышкин и Жеботинский глянув в окно, царь проводил взглядом спешившего куда-то секретаря Дарьи Матвеевны. Наше дело обучить и вооружить эту армию и в нужный момент доставить её морем в Палестину. Встречу с Мнахимом Усышкиным и Зиевом Жеботинским смело можно было назвать прорывом в непростых отношениях Кремля и богоизбранного народа. Господа Усышкин с Жаботинским, не последние люди в иудейском обществе, услышали от императора именно то, что и ожидали. Россия готова оказать евреям посильную помощь в появлении на карте мира государства Израиль. Помощь оружием, инструкторами, обучением, транспортом и логистикой». А дальше как карта ляжет. Ибо крейсер Айка намерки физически не способен поддержать огонёком еврейскую пехоту в гористой пустынной местности. Корабли, конечно, можно закинуть в мёртвое море, призованно помощью Яхве. Монарх не обидится, если бог сотворит подобное чудо. Визитёры вежливо улыбнулись в ответ. Вторую часть аудиенции посвятили проблеме антисемитизма на просторах огромной империи, с которой евреи столкнулись после отмены черты оседлости. Здесь монарх не мог гарантировать собеседникам неприкосновенность их соотечественников, даже если бы очень этого захотел. Бороться с ксенофобией в российских реалиях начала 20 века дело бесперспективное. Чёрносотенцы, неожиданно нигдана негадан угодившие в днемилость Кремля, перешли на нелегальное положение и из подполья в лучших традициях большевиков наускивали на евреев народный гнев. В стране ван многие десятки миллионов неграмотных мужиков, и каждому не объяснишь, что лупить всей толпой залётного писатого дядю-чужака, меж то прочим, это не толерантность и антисемитизм в одном флаконе. Георетически имелся вариант заронити в головы у Сышкина и Жаботинского мысль о некой культурно-территориальной автономии где-нибудь в районе Умани, Винницы, Бердичева, Жмеринки. Но в этом случае кто пойдёт освобождать от турок и арабов эрец Израиль? Зачем его освобождать от турок? При славутой о большая игра с западаё комар у России, точнее у российского флота, С некоторых пор вооснекла острая необходимость иметь маневренную базу поближе к Суэцкому каналу по двум причинам. Первая в случае войны постараться побольнее пнуть растянувшегося во весь земной шар шиволо морского льва. Вторая вдовствующая императрица Мария София Фредерика Дагмара с некоторых пор изо всех сил мстила России, ловко интригуя при греческом и британском дворах. Женская месть страшна тонко рассчитанным коварством и беспощадной жестокостью, а тут ещё Владимир Александрович имел неосторожность запретить своей родной дочери Елене выходить замуж за греческого принца Николая. Хозяин Букингемского дворца сделал королю Греции предложение, от которого тому не удалось отвертеться, будучи припертым к стенке обстоятельствами и личного характера. Георг I пошел на охлаждение отношений с Москвой, запретив русским военным кораблям бункероваться в Перее и в других портах материковой Греции. Ольга Константиновна решительно протестовала против явно опрометчивого шага своего венциносного супруга, но не смогла противостоять лихо закрученной интриге двух датских принцесс. В результате искусственно разожжённого Лондоном дипломатического конфликта, канонерка Храбрый перебазировалась на Крит, а крейсера Дмитрий Данской и Владимир Манамах ушли в Неаполь. Хозяин Кремля в свою очередь сделал далеко идущие выводы в отношении правящей в Греции династии Глюксбургов. Следующие два с половиной месяца Владимир Александрович в основном занимался текущими вопросами, не выезжая из Москвы. Некоторые дела, впрочем, доставили императору радости и удовольствия. За выдающиеся заслуги перед отечеством монарх наградил Дмитрия Ивановича Менделеева орденом Андрея Первозванного, которому приложил свою личную благодарность в виде миллиона рублей. Заслуги Менделеева, объективно говоря, невозможно было оценить наградами и деньгами. К примеру, разработанная Дмитрием Ивановичем и внедрённая при его непосредственном участии технология изготовления коллоидных порохов ликвидировала зависимость России от заграничных друзей а организованная Менделеевым при Санкт-Петербургском университете рабочая группа из нескольких талантовых ученых-химиков под руководством профессора Дмитрия Петровича Коновалова добилась больших успехов в разработке химического оружия. Готовясь к войне, император не собирался подтверждать известный постулат, гласящий, что генералы всегда готовятся к прошлой войне – Конвенциям о запрещении какого-либо вида оружия, царь предпочитал строительство предприятий ВПК и в первую очередь химической отрасли. Созданная в лаборатории Канавалова технология позволила наладить производство артиллерийских боеприпасов, снаряжённых веществом удушающего действия хлорпикрином с хлористым сульфурилом. Изготовлением вышеуказанных БЭП припасов занялись специально переоборудованные арсеналы в Санкт-Петербурге и Севастополе, и к началу 1906 года русский флот получил на вооружение химические снаряды калибром от 120 до 305 мм включительно. Армия получила химические БЭП припасы чуть позднее, в начале 1907 года.